Глава 40 Засада или не на того напали. Моё внутреннее чутье вовсю ревело об опасности. Вот только поздновато оно проснулось. Не могло о ловушке сообщить. Я не мог ни пошевелиться, ни использовать какой-либо навык. Но я видел все происходящее вокруг. В кафешке было три человека. Что самое странное, я по-прежнему не видел их на радаре и не видел их уровни. «Я же говорил, попадется!» — радостно воскликнул один из них. «Да, да, молодец, возьми с полки пирожок», — ответил ему второй. Все трое медленно подходили ко мне, а я внимательно их рассматривал. У одного в руках автомат, а на спине арбалет. Второй — с крафтовой мачете. Вроде того, что делал для Амазона Гвоздь. Третий совсем без оружия. Слышь, парни, а кого мы поймали? Мы разве его ждали? Да хрен он знает. Что-то он не похож. А ты типа знаешь, кто должен быть. У демона поллагеря разбежалась Наверное, один из них. Слышь, Мудень, ты кто такой? Спросил меня парень без оружия. Шок, ты дебил? Он же под параличом. «А, точно. Маг, теперь очевидно было, что это он, установил ловушку, взмахнул рукой и паралич частично отпустил меня. Я смог вертеть головой и разговаривать». «Вы кто такие?» — спросил я. «Заткнись, чмо! Здесь мы вопросы задаем», — рявкнул мужик с мачете. «Так ты не к нам шел? Не с тобой по рации говорили?» «Да, да, к вам», — быстро нашелся я хоть понятия не имел, о чем они. Можно было, конечно, крикнуть своим, они бы быстро порубили этих троих. Но я хотел получить больше информации. А че ты без противогаза? «Навык такой», — ответил я. «Ты говорил, у тебя навыки телекинеза». «Ну да, ну и этот тоже». «Крутяк! И долго так ходить можешь?» «Два часа», — быстро соврал я. «Неплохо. Что еще умеешь?» «Ничего. Не пизди. Я даже уровень твой не вижу. Какой у тебя?» «А, ну это тоже навык. У меня седьмой уровень, но я могу его скрывать». «Шок! У тебя появился конкурент! Ха-ха-ха!» да чмо он обыкновенное. Я всех нас маскирую, а он только себя», — обиженно ответил маг. ну оно ну не плачь», — стукнул его в плечо мужик с мачете. «Что-то я ему не верю». «А ну, набери ту частоту обратился ближний к мужику с автоматом. Тот потянулся к рации на плече, и я понял, что сейчас меня вычислят. Двигаться я по-прежнему не мог, кричать тоже было опасно. Мне могут нанести много урона, пока мои девочки забегут в здание. Однако я обнаружил у себя новую способность. Я мог не только видеть расположение подконтрольных мне мертвецов на радаре, но и удаленно отдавать им приказы, как в видеоиграх. Я удал приказ подконтрольным мне Сережам подойти ко мне. Вспомнил про ядро, отключающее навыки других людей. Мне удалось активировать его прямо из инвентаря. Паралич меня отпустил, но я продолжал делать вид, что не могу двигаться. Люди тем временем убедились по рации, что разговаривали не со мной. «Слышь, чертило ты кто такой и как нас нашел?» Злобно прорычал мужик с автоматом, приставив мне дуло к голове. В этот момент позади меня появились трое моих Серёж, а за ними бежал Борис. Когда стрелок отвлёкся на них, я резко блинканулся внутрь кафешки. «Что за херня, Шок?» — заорал боец с мачете. Его звали Николай, восьмой уровень. У стрелка был шестой, а у мага аж девятый. Радар тоже перестал барахлить, и я чётко видел на нем этих троих. Стрелок начал стрелять в бегущих к нему зараженных. Маг и воин повернулись ко мне. В этот момент я активировал маскировку. Шок направил в мою сторону руку, но ничего не произошло. «Я не могу!» — заорал он. Его слова прервала моя кислота, попавшая прямо в лицо. Разъела противогаз и остальную защиту, после чего он быстро умер. На стрелка в этот момент набросился Борис, вцепившись ему в руку. Прокусив защиту, Гурзун в считанные секунды убил противника. В этот момент два из трех Сереж уже ворвались в кафе. Я разрезал свою руку и выделил 300 ДНК на обращение. Воин бросился на меня, понимая, что ему уже не выжить. Хотел хоть кого-то забрать с собой в могилу. Но я даже приблизиться к себе не дал, выстрелив когтями. Те пробили защиту и мгновенно убили парня. Обратить его не удалось, но ДНК, как в предыдущих неудачных попытках на испытании, система жадно забрала себе. Минус 160 за 8-ми и иммунного. Обидно, конечно, но не критично. Вот, блин, хотелось хоть одного оставить в живых для допроса. На шум боя уже прибежали и Амазонки, и Ева. Девушка удивленно осматривала тела рейдеров, а девочки нетерпеливо смотрели на меня, Ожидая разрешения покушать Я осмотрел сферы, выпавшие из людей Все как обычно Наркота, которую я сразу уничтожил Алкоголь Его забрал в свой инвентарь У стрелка было немного патронов к автомату А у воина немного еды Подобрал и рацию, закрепленную на разгрузке одного из рейдеров Свои когти из последнего тела я достал И благополучно прикрепил обратно Они срастаются почти моментально считаю у меня есть арбалет с шестью болтами. Кстати, арбалет на всякий случай закинул в инвентарь. Может пригодиться в трудную минуту. Правда, болтов у стрелка было немного, всего пять штук. Да и те были в не лучшем состоянии. Наконечники немного затуплены, на древке множественные царапины и потертости. А найти такие сейчас, наверное, нереально. В новом мире это один из лучших видов оружия. Тихий, мощный не требует долгих лет обучения в обращении, в отличие от Лука. Если бы еще и системным был. Интересно, гвоздь. Сможет такой скрафтить? Это посложнее этих железок. «Унесите тела в кладовую, и там можете их съесть», — приказал я девочкам. «Кто это такие?» — спросила меня Ева. «Карины не было?» «Как видишь, нет. Они кого-то ждали здесь». «Кого?» — спросила она. «Сейчас узнаем». После того, как амазонки Борис и Сережа утащили добычу, из рации раздался мужской голос. «Все в порядке?» — спросил он. «Я слышал выстрелы». «Да, все в норме. Один зомбак забрел сюда. Мы его убили», — ответил я. «Хорошо, я подхожу. Не стреляйте только». Дверь в кафе медленно открылась, и там появился незнакомец. Парня звали Андрей Китов. Шестой уровень Особой угрозы я в нем не видел, но на всякий случай закрыл с собой Еву и направил на гости автомат. «Оружие есть?» — спросил я. «Ну да, конечно». Андрей достал из инвентаря боевой нож и пистолет. «Это все?» «Да у меня магические навыки, их в основном хватает». «Что за навыки?» «Я же говорил вам телекинез. Может, еще какие есть?» «Не, но я полезный, меня часто на вылазки даже брали». Точно пригожусь вам. Как я понял, это один из людей-демона, который после переполоха в лагере сбежал оттуда. Похоже, он решил примкнуть к этим трём. Ну или сколько их там. А я даже не узнал, что это за банда. Почему именно к нам решил примкнуть? Задал я наводящий вопрос. Так вы самые крутые после демона. но гоблин ещё был. Но я слыхал, что ему кобзец пришёл. Так что циклоп теперь самый сильный получается. Вот как. Циклоп, значит. Он-то меня и интересует. Его люди знают, где мой склад находится. А еще они конченые отморозки, которые людей в рабство берут. Ненавижу таких. Всех бы перебил. И сейчас у меня на это хватит сил. Что ты знаешь о циклопе? «Нафиг циклопа!» — вдруг воскликнула Ева. «Ты видел в лагере девушку? Блондинка. Нос и губа проколоты, на руке татуировка стрелы». «Э-э-э...» немного подвис парень. «Отвечай!» — вышла она вперед. «Не знаю, там много девушек, но все нормальные в высотке живут. Демон своих сук почти не выпускает оттуда». «Ах ты, мразь!» — окончательно вышла она из себя и запустила в парня огненный шар. Тот быстро прожег защитный костюм, и наш собеседник умер. «Что ты творишь?» — начала я злиться. Ты слышал, что он сказал про нее? Да мне пофиг, он мог что-то полезное знать, а ты его убила. Может, и про сестру что-то знал, про пленников, которые разбежались. Ева виновато опустила голову. Извини, я вспылила, не подумала. А нужно было думать. Я бы мог его хотя бы попытаться обратить. Я думала, что она здесь будет. Ладно, найдем. Куда она еще могла пойти? Может, у вас какая родня есть в городе? Я и есть ее родня. Слушай, а где ты жила? На съемной хате, а что? Она знала, где эта хата? Блин, точно. Она была у меня пару раз. Так чего мы ждем? Идем туда. Это далековато. Считай, через весь город идти. Можем на самокате сгонять. Он работает, а двоих потянет? Потянет. Думаю, троих даже. Супер. А эти шмары твои? Из каморки послышался недовольный рык, судя по голосу вредина, возмущается оскорблением Евы. «Амазонки? Отправлю их домой. Такую толпу никто не тронет. К тому же у них броня и оружие, они любого порвут без проблем. Разве что развитого мутанта или орду в сотню рыл могут не осилить. Но такие орды нам не встречались, а мутанты не глупые. Рисковать ради обычных зараженных не будут. Так что без нас амазонкам даже безопасней будет». И вообще, с каких пор ты за них переживаешь?» «Да я не за них. Мне мою одежду жалко», — произнесла с улыбкой Ева. Как же быстро у нее настроение меняется. Вот минуту назад психовала, а сейчас шутит, улыбается. Мне проще было отдать приказ оставшимся двум Сережам и Борису идти домой, а амазонкам их сопровождать. Через интерфейс командовать своими питомцами было на удивление просто. Не нужно даже говорить что-то просто мысленно передаешь то, что им нужно сделать. Конечно, что-то сложно они сделать не смогут. Например, найти человека с определенной внешностью или убить определенное количество зараженных. Приказы ограничивались умственными способностями мертвецов. Но сама возможность делать это на расстоянии была просто великолепной. Нужно будет еще проверить это самое расстояние. К примеру, Грише, который остался на складе, я ничего приказывать не могу за несколько километров. Но хотя бы могу его видеть. А еще я начал видеть на радаре и в списке питомцев уровень их здоровья. Тоже очень полезная штука. Последнего убитого они прихватили с собой и отправились домой. Я же достал из рюкзака электросамокат, очень радуясь, что выбрал именно рюкзак в награду за испытание, и мы поехали на другой конец города. Батареи этого транспорта хватало километров на 15, так что в одну сторону мы точно доедем а вот обратно придется идти пешком. Но возвращаться и заряжать транспорт было некогда. Да и не факт, что его хватит туда и назад даже с полным зарядом. К тому же иногда приходилось останавливаться и переносить его через пробки на дорогах. В некоторых местах машины стояли и на тротуаре, и даже торчали с первых этажей зданий. Да и битых стекол на пути хватало. Как раз по этой причине я остановился у одного магазина автозапчастей, и обрадовался, обнаружив там комплект для ремонта бескамерных шин. Хотя я не уверен, что в моей модели именно такая, но очень на это надеялся и ехал аккуратно. По пути мы убивали мертвецов с неплохой скоростью, тех, что были поближе, я убивал когтями. Достаточно несколько попаданий, а затем тиктакли возвращали мое оружие обратно. У меня все лучше получалось ими управлять, хотя промахи случались частенько. Сложно одновременно рулить и контролировать щупальца. Тех зараженных, что были чуть дальше, убивала Ева своим огнем. Дистанция ее навыков немного увеличилась, как и урон. Мы за несколько секунд расправлялись с зараженными до седьмого уровня. Седьмые и восьмые так легко умирать не хотели. Быстро убить их можно было только совместной атакой, а это не так просто. Ева могла сжечь мои щупальца поэтому более сильных противников мы игнорировали. К тому же они не убегали, а нападали при нашем приближении. Это требовало от меня лишних маневров и забирало больше времени. Несмотря на все препятствия, мы добрались до дома Евы достаточно быстро. Заряда аккумулятора в аккурат хватило, но назад придется идти пешком. Жила девушка на третьем этаже обычной пятиэтажки. Дверь с домофоном открылась без проблем. Я оставил подругу в подъезде. А сам прошелся проверить все квартиры. На радаре видел троих мертвяков. Одного нашел запертым в квартире на втором, пятый уровень. Но я решил не убивать бедолагу, а обратить. Также обратил девушку шестого уровня, что была в открытой квартире на четвертом этаже. А вот последнего зараженного решил убить. У него был всего третий уровень. Конечно, обращать таких очень дешево в плане ДНК, но и прокачивать слишком долго. Да и туповатые они. Даже через интерфейс простые приказы выполняют с трудом. Когда подъезды все квартиры были зачищены, я позвал Еву, и мы вместе вошли в ее квартиру. Дверь уже была взломана, а внутри творился настоящий хаос. «Ты хоть иногда убирала здесь?» – пошутил я. «Здесь было чисто!» – не оценила она шутку. Девушка с тревогой осмотрела этот бардак, а затем принялась что-то искать в нем. В целом, квартира выглядела неплохо до того, как в ней кто-то помародерил. Почти вся мебель была побита или перевернута. Разбиты все окна, телевизор, холодильник. Из бытовой техники уцелела только стиральная машинка. Кстати, она бы мне пригодилась в убежище. «Такое чувство, что это не мародеры сделали», произнес я, встретившись с Евой в зале. «Ты на что намекаешь?» «Да так. Может, у тебя были недовольные клиенты или сутенер психанул». «Эй, я не шлюха!» Но со мной же переспала вместе со своей подругой. «Это был исключительный случай. Ты нам понравился», — злилась она. «Я просто хочу разобраться, кто это сделал». «Да кто угодно». «Соседние квартиры так не разгромили. Это было явно целенаправленно». «Я с подругой жила. Может, ей кто отомстить хотел?» — задумалась Ева. «Все может быть. Но, как видишь, твоей сестры здесь нет». Нужно возвращаться домой, пока не начало темнеть. — Погоди, кое-какие вещи возьму. — А еще можешь записку оставить, вдруг Карина сюда заглянет. — Точно, только что ей написать? — Ну, адрес склада точно говорить не стоит. Вдруг кто-другой это найдет. Да и охрана наша может сожрать ее. — А что, если написать чистоту нашей рации? — Думаешь, у нее есть рация? — Оставим свою. — Так себе идея. Кто угодно может ее забрать. — ответил я. — У нас их уже больше, чем людей. Тебе жалко, что ли? — Да, в принципе, нет. — Ну вот и хорошо. — Слушай, а тебе стиралка? Не нужна эта? Давай заберем ее в убежище. — Ты собрался тащить эту громадину? Не проще где-то поближе найти. — Действительно. Рядом с нами есть дома и квартиры. Почти в каждой есть стиральная машинка. Че-то я совсем туплю. Не привык я еще к всеобщему коммунизму. Я оставил рацию, отнятую у рейдеров «Циклопа», а Ева написала короткую записку. Затем она взяла какие-то шмотки, косметику и прочую ерунду, после чего мы отправились домой. Идти было лень. Я уже успел привыкнуть к самокату за пару поездок. Немного подумав, я вспомнил, что док говорил про ядро. Мол, это мощный источник энергии, способный питать даже нашу лабораторию. Вот только как подключить его к самокату? Я не знаю». Попробовал просто положить ядро рядом с аккумулятором. Вдруг оно волшебным образом зарядит самокат. Но чудо не произошло. Терзаемый сомнениями, я все же подключил к ядру провода питания. К капсуле ядро как раз так и подключалось, только проводов было больше. После первой попытки ничего не произошло. Но я, скорее всего, неправильно подключил плюс и минус. В этом ядре нормальной маркировки не было. Но немного поиграв с комбинациями, Я все же подобрал правильную. Ева обрадовалась, что не придется идти пешком, хотя и была расстроена, что не нашли сестру. Своих новых подопечных пришлось отправить домой пешком. Не факт, конечно, что они дойдут, но из-за них терять несколько часов не хочу. За это время я могу нафармить гораздо больше ДНК, чем потратил на них. Домой добрались без особых приключений. Фармить по пути не было ни желания, ни сил. Денек выдался активным, Впрочем, как обычно. Но покой нам только снится. Едва я добрался до склада, сработала рация.